И мы исходили все джунгли вдоль и поперек в поисках страха. И вскоре буйволы... «Уф!» — отозвался со своей песчаной отмели. «Месса!» — вожак буйволов. «Да, Месса!» — то были буйволы. Они принесли весть, что в одной пещере, в джунглях, сидит страх.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 безволосый страх протянул руку и назвал его полосатый что приходит ночью и первый из тровов испугался безволосого и своему бежал обратно в болото